Глава 5. Пять. Утром Данбор поинтересовался на стойке регистрации по поводу автомобиля, арендованного им накануне, и узнал, что машина уже находится на стоянке. Подписав необходимые документы, он получил ключи от темно синего лендровера 600-й серии. Было уже начало десятого. Подумав, он решил, что рабочий день вполне может начаться без него. Стивен прибыл в больницу Медикэкос примерно в десять и зарегистрировался в приемном отделении. Приятная женщина лет сорока, одетая в элегантный темный костюм и белоснежную блузку, от которых веяло холодной официальностью, сказала, что его уже ждут, не будет ли угодно мистеру Данбару присесть. Вскоре к нему подошла невысокая темноволосая молодая женщина, также одетая в деловой костюм и представилась. Ингрид Лэнс. Взгляд ее был уверенным и властным, рукопожатие крепким. Пойдемте со мной, я покажу вам ваш кабинет, доктор Дамбар. Вы приехали на машине? Да. Тогда вам понадобится вот это. Она вручила ему пропуск на служебную автостоянку, уже вставленный в прозрачный пластиковый конверт, чтобы удобно было прикрепить его на лобовое стекло, и добавила. — Вам выделено место номер 17, позади главного здания. Там есть указатель. — Спасибо, — ответил Данбар, впечатленный расторопностью, с которой его встретили и радушным приемом. Он был еще более поражен, когда ему показали просторный, со вкусом обставленный кабинет, оборудованный всем, что ему могло понадобиться, включая компьютер и факс. — Вас это устроит? — спросила Ингрид. — Абсолютно. В таком случае предлагаю вам выпить кофе, пока вы решаете, чем я могу быть вам полезна. — Идет? — Решаю, чем вы можете быть полезной? — переспросил Стивен. — Мне поручено сопровождать вас первое время, чтобы помочь вам освоиться. Но если вы не испытываете в этом необходимости, я уверена, что мы могли бы... «Нет, нет — Нет-нет, — прервал ее Дамбар. «Дело в том, что я просто не ожидал сотрудничества. Это очень приятный сюрприз». На лице Ингрид появилась легкая улыбка, в которой сквозило превосходство. «Хорошо», – кивнула она, – «так как насчет кофе? Черный, пожалуйста, и без сахара». Она вышла из кабинета, а Данбар уселся за стол, размышляя о том, почему ее к нему прикрепили. Он не просил, чтобы ему выделили секретаря. Получила ли она инструкции следить за ним, или это была просто попытка произвести хорошее впечатление на инспектора? Ингрид вернулась с чашкой кофе и поставила ее на стол. Вдохнув аромат, Стивен понял, что кофе сварен по всем правилам. — А вы не собираетесь? — спросил он, имея в виду, что чашка всего одна. — Я стараюсь поменьше пить кофе, — сказала Ингрид с улыбкой, показавшей неровные зубы. Одно время я слишком увлекалась им, и нервы стали пошаливать. Я перешла на перье. Тогда почему бы вам не налить себе стакан перье? И тогда вы сможете рассказать мне о медик Экос, а после этого, может быть, покажете мне. Я бы хотел окунуться в атмосферу вашей больницы. Ингрид снова вышла. Стивен встал и подошел к окну. Ковровое покрытие было слишком мягким. Оно поглощало следы, словно мокрый песок в полосе прибоя. Окно кабинета выходило на небольшую площадь перед главным входом. Центральная ее часть была расчерчена под стоянку для автомобилей и отделена желтой линией от однополосной дороги, идущей вокруг стоянки. Въезжавший через ворота транспорт направлялся влево и двигался по часовой стрелке мимо главного входа. Стивен увидел, как в ворота въехал длинный черный лимузин и, следуя по нарисованным на асфальте стрелкам, остановился у главного входа. Окна автомобиля были настолько плотно затонированы, что представляли собой зеркальную поверхность. Разглядеть, кто находится внутри, было невозможно. Бросив взгляд на номерной знак, Данбар решил, что автомобиль прибыл из какой-то арабской страны. Но угол, под которым он смотрел вниз на дорогу, не давал ему разглядеть получше. Пока он наблюдал за прибытием автомобиля, в кабинет вошла Ингрид и встала рядом у окна. «Прибыла наша пациентка Омега», — негромко сказала она. «Пациентка Омега? Очень состоятельная дама, для нее зарезервировано все крыло». Передние двери лимузина открылись, и на улицу вышли два человека восточной внешности, одетые, однако, по-европейски. Судя по униформе, один из них был водителем, второй коренастый мужчина в светло-сером переливающемся костюме огляделся вокруг, пряча глаза под зеркальными солнцезащитными очками, затем взялся за ручку пассажирской двери. Вторая рука его оставалась в кармане пиджака. «Ну надо же!» пробормотал Стивен. Ингрид промолчала. Решив, что больница и ее обитатели не представляют угрозы для пассажиров, человек в сером костюме открыл задние двери и из автомобиля выбрались четыре человека, три женщины и один мужчина. Все они были одеты в национальные арабские одежды. Одна из женщин, очевидно, была пациенткой. Остальные помогли ей войти в дверь здания. Когда компания скрылась из виду, Данбар вытянул шею, стараясь прочитать задний номер автомобиля, но так и не смог ничего разглядеть. — И много у вас таких пациентов Омега? — спросил он. — Видимо, не так много, как нам нужно, — ответила Ингрид, сдержанно улыбаясь. Оценив шутку, Данбар тоже улыбнулся. — Наверное, она обратилась за помощью по поводу вросшего ногтя? — На самом деле я не знаю, — Соблюдение конфиденциальности в отношении пациентов у нас на первом месте. Персоналу сообщается только самая необходимая информация. Такой политики руководство придерживается очень строго. Понятно, пробормотал Стивен. Интересно, она действительно не знает или просто прикидывается? Он подозревал, что функции Ингрид несколько шире, чем требуется от помощника руководителя». За лимузином остановились еще два микроавтобуса. Один без опознавательных знаков, другой – Рено Эспейс, из которого выбрались шесть человек и принялись выгружать вещи. Данбар догадался, что сундуки и чемоданы – это багаж пациентки Омега. Процессом руководил человек в сером костюме. Ингрид и Стивен одновременно отвернулись от окна. Кто является вашим непосредственным начальником? — спросил он. — Я являюсь помощником мистера Джордана. Вы уверены, что он сможет без вас обойтись, пока вы заняты со мной? Он сам попросил меня помочь вам. Очень мило с его стороны пожертвовать вами. Он ведь наверняка очень занятой человек. Говоря это, Стивен не отрывал взгляда от Ингрид, стараясь заметить признаки беспокойства. Он надеялся, что ее взгляд может выдать истинную причину такого радушного приема, но ничего не увидел. Либо он действительно слишком подозрителен, либо Ингрид Лэнс – великолепная актриса. «Могу я узнать, чем вы обычно занимаетесь?» – спросил он. «Выполняю функции главного помощника мистера Джордана и обеспечиваю согласованную работу различных отделений больницы. Полагаю, вы знаете, для чего я здесь?» Независимый наблюдатель, направленный сюда правительством с целью контроля над расходованием их последних инвестиций, своего рода хранитель народных денег. Почти угадали. Так чем же я могу вам помочь? Я хотел бы, чтобы вы предоставили мне список сотрудников всех отделений больницы с указанием должностных окладов, ежемесячное финансирование, отчеты за последние полгода, информацию по любым неоплаченным счетам, стоимости лечения и других услуг, оказываемых больницей. Что ж, мы уже приготовили большинство из перечисленного вами. Вы найдете копии соответствующих файлов на дискетах, которые находятся в верхнем ящике вашего стола. Выдвинув верхний ящик, Данбор обнаружил удостоверение личности на свое имя и пластиковый футляр с четырьмя флоппи-дисками. Я поражен, сказал он с улыбкой. Такое впечатление, что вы предусмотрели все. Мы старались. Люди, которые обращаются в нашу больницу, привыкли получать самое лучшее. Им это кажется само собой разумеющимся, и мы пытаемся соответствовать их ожиданиям. Вам нравится работать здесь? Абсолютно, ответила Ингрид таким тоном, словно это был глупый вопрос. Нас часто критикуют за то, что мы очень закрытое учреждение, но никто не будет отрицать, что больница наша просто отличная. Врачи, медсестры, даже швейцары и уборщики все проходят тщательный отбор. Когда каждый работник знает об этом, он чувствует определенную гордость за учреждение, в котором работает, корпоративный дух, если хотите, который стимулирует людей работать как можно лучше. Это вам не какая-нибудь британская железная дорога, где все работники ощущают свою безликость и поэтому пальцем не от ради пассажиров. Здесь все по-другому. И я считаю, что так и должно быть». Данбар кивнул. Было понятно, что от Ингрид он не дождется пересказа сплетен или каких-нибудь скандалов. Он решил еще немного нажать на нее, чтобы посмотреть, насколько далеко простирается ее верность больнице. «Но это все искусственно созданная атмосфера», – небрежно сказал он. Ингрид заглотила наживку. «Как это?» «Сам факт, что больница частная, означает, что вы можете выбирать и подбирать себе клиентов. Это облегчает жизнь, не так ли?» «Не сказала бы, что мы выбираем и подбираем. Мы принимаем любого, кто обращается к нам и... И может себе это позволить. Это неправда». «Лечение многих наших пациентов покрывается медицинской страховкой, которую они оплачивают сами. Это их выбор. Не вижу в этом ничего предосудительного». «И все равно это не делает вашу больницу полноценной». «Я не понимаю, как вы можете так говорить», сказала Ингрид с раздражением в голосе. «Вам не приходится оказывать услуги, которые вам не по нраву. У вас нет отделения скорой помощи». Вы не лечите венерические заболевания, не заинтересованы в приеме больных спидом, туберкулезом или любым другим инфекционным заболеванием. А уж про болезнь Альцгеймера и другие психические заболевания и говорить нечего. Медик Эггас это все не нужно. «Действительно, мы не беремся лечить все болезни», – согласилась Ингрид, обороняясь, – «но у нас одно из лучших в стране отделений трансплантологии». «Разумеется!» – усмехнулся Данбор, «а также одна из лучших помощниц руководителя». Глаза Ингрид расширились. «Вы меня проверяли!» – возмущенно воскликнула она. Данбор чуть поднял брови и поджал губы, изображая невинность. «Как вы могли?» Улыбка, появившаяся на лице Ингрид, была слегка натянутой. «Интересно, весь здешний персонал столь же предан больнице, как и вы?» «Думаю, да». «Условия работы здесь очень хорошие, зарплата намного выше среднего, продолжительный отпуск. Может быть, не следовало вам это говорить? Вы наверняка все вывернете наизнанку», – рассмеялась Ингрид. «Вряд ли», – улыбнулся Данбар. «У меня нет такой задачи, и я действительно согласен, что если человек рассчитывает получить самое лучшее, он должен за это платить». Так значит, у вас не бывает проблем с персоналом, и сотрудники никогда не высказывают недовольство. Ингрид нахмурилась, размышляя. «Не припоминаю», — сказала она наконец. Данбер сохранял выжидательное молчание. «Хотя, если подумать, был один случай», — неохотно сказала Ингрид. «Совсем недавно, кстати. Медсестра отделения трансплантологии забыла ее имя, Она Так расстроилась из-за смерти своей пациентки, бедняжка, что начала городить какую-то чушь. Какую чушь? Одна из пациенток отделения трансплантологии, девочка, которая до этого долго болела, умерла после неудачной пересадки почки. Должна вам сказать, это был один из немногих смертельных исходов в этом отделении. И даже, наверное, вообще единственная смерть, за все время существования «Медик Экос». Данбар с трудом удержался, чтобы не напомнить еще об одном смертельном исходе. «Видимо, эта медсестра была очень привязана к девочке», — продолжала Ингрид. Она была крайне расстроена ее смертью и наговорила кучу глупостей, обвинила медперсонал в халатности и тому подобном. А что с ней было дальше?» Учитывая обстоятельства, доктор Росс и мистер Джиордана отнеслись к ней с пониманием. Они созвали ради нее профессиональный консилиум и потратили кучу времени. Но она продолжала настаивать на своих обвинениях, и в итоге, к сожалению, им пришлось ее уволить. — Бедная женщина! — вздохнул Дамбар. — Так вы покажете мне больницу? — спросил он, решив не развивать дальше эту тему. Что конкретно вы хотели бы увидеть? Абсолютно все. Данбар был поражен тем, что увидел во время этой своеобразной экскурсии. Ему не позволили войти в занятые в настоящий момент палаты, поскольку это могло быть расценено как нарушение прав пациентов на приватность. Зато продемонстрировали условия пребывания на примере пустых палат. Помещения дали бы фору любой первоклассной гостинице. В каждой палате находился телефон, радио, спутниковый телевизор и прочие самые современные устройства связи. Везде, где только возможно, медицинская аппаратура была скрыта из виду, в основном за сдвижными стенными панелями. Кардиомониторы, устройства для подачи кислорода и капельницы располагались в пределах досягаемости рядом с кроватями, но не на виду. Трудно было догадаться, что это больничная палата. Даже воздух пах свежестью, без всяких примесей, антисептиков и лекарств. Взглянув на потолок, Стивен увидел решетки кондиционеров. Рентгенологические и физиотерапевтические кабинеты были уставлены ультрасовременной сверкающей аппаратурой. В оборудовании операционной Применялись самые передовые осветительные технологии. Наркоз подавался по разноцветным трубкам, для каждого газа свой цвет и отдельный дыхательный монитор, и ни одного баллона на виду. Эндоскопические приборы располагались на подвижной платформе, которая могла подниматься на любую высоту и поворачиваться под любым углом по желанию хирурга. В ожидании лифта, который должен был поднять их в отделение трансплантологии, Ингрид спросила. «И что вы об этом всем думаете?» «Трудно поверить, что находишься в больнице», — восхищенно сказал Дамбар. «К тому же здесь очень тихо, словно вокруг никого нет. Во всех больницах, в которых я побывал, всегда царили суета и оживление». «Политика руководства», — улыбнулась Ингрид. Они прячут не только оборудование, но и сотрудников. Однако, как только вам понадобится медсестра, она материализуется у вас за спиной. Двери лифта скользнули в стороны, и из него вышли три человека. Мужчина в белоснежных арабских одеждах и двое, в которых Дамбар узнал водителя и телохранителя, виденных им возле лимузина. Улыбнувшись, Ингрид обратилась к ним по-арабски. Говорила она довольно бегло. — Я поражен, — сказал Данбор, когда они вошли в лифт, и двери за ними закрылись. — Пациенты Омега на меньшее не рассчитывают, — ответила Ингрид. Остановившись в приемной отделении трансплантологии, она сказала. — Сначала мне нужно уточнить у мистера Росса, можно ли провести вас по отделению. Данбор, понимающе, кивнул. Ингрид подошла к стойке дежурной медсестры и попросила ее сообщить доктору Россу, что они уже здесь. Женщина улыбнулась и взяла телефон. Через несколько минут в фойе появился Росс. Он кивком приветствовал Ингрид, затем повернулся к Данбору и протянул руку. «Большой брат наблюдает за нами», — сказал он с улыбкой. «Все не так страшно», — усмехнулся Стивен в ответ пока вы не пытаетесь провести бесплатную операцию. «На самом деле завтра состоится как раз такая операция», сказал Рос заговорщическим тоном. «Мой коллега проводит лицевую пластику одной пациентки, проходящей по государственной страховке, которую мы согласились взять бесплатно в рамках нового финансового соглашения». «Похвальное исключение», заметил Дамбар. — Знаете, я надеялся, что смогу осмотреть ваше отделение, встретиться с персоналом. — Разумеется, — ответил Росс. — Правда, я могу показать вам лишь те помещения, которые в данный момент не заняты. Ингрид, наверное, сказала вам, что в медик-экос приватность пациентов превыше всего. — Да, с самого утра я только об этом и слышу. На самом деле, многие наши клиенты не хотят, чтобы кто-нибудь знал даже об их пребывании в больнице, не говоря уже о том, какое лечение они получают. А раз они платят, они и заказывают музыку. Докончил за него Стивен. Вы можете посмотреть операционную и палату интенсивной терапии для послеоперационных больных. Обычно палаты довольно похожи во всей больнице. Даже для пациентов Омега, Невинно поинтересовался Данбар. Рос бросил на Ингрид недовольный взгляд. Затем сказал веселым тоном. — Ну, разве что им полагается чуть больше сладкого на десерт? Все заулыбались. — Пойдемте, я познакомлю вас с персоналом, — сказал Рос. Они вошли в помещение, где перед школьной доской, висевшей на стене, стоял мужчина в хирургическом костюме и что-то говорил коллегам-врачам и медсестрам. Увидев входящих, он замолчал, но Рос знаком попросил его продолжить и проводил Дамбара Ингрид креслом. — Пятиминутка, — сказал он шепотом. — Мы проводим их каждое утро. Пусть Джон закончит. Кивнув, Стивен прислушался к докладу. В отделении находились семь пациентов. Врачи по очереди докладывали о текущем состоянии каждого из них. Затем озвучивали изменения, внесенные в листы назначений. Таким образом, весь персонал был проинформирован о планах лечебных мероприятий для каждого пациента на сегодняшний день. Данбор в который раз отметил про себя отлично налаженную работу отделения. «У кого какие вопросы?» – спросил мужчина, которого Рос назвал Джоном. Вопросов не было. Тогда Рос встал и обратился к присутствующим. Прежде чем вы разойдетесь, коллеги, я хотел бы представить вам доктора Стивина Дамбара. В нашу больницу его направило Министерство по делам Шотландии, чтобы контролировать нас. Но доктор сказал мне по секрету, что на самом деле он совсем не страшный. Послышались вежливые смешки, и Дамбар понял, что рос пользуется популярностью у коллег и подчиненных. Далее Стивену по очереди представили всех сотрудников, начиная с операционной медсестры Труди Синглер и заканчивая Джоном Хэтфуллом, который руководил пятиминуткой. «Джон, мой хирург-координатор», — объяснил Росс, — «и моя правая рука». Хэтфул был симпатичным мужчиной с каштановыми волосами и карими глазами, ростом чуть ниже Росса. В его взгляде светилась сила, которую Стивен часто замечал у людей, обладающих высоким интеллектом. Они словно излучали энергию. Он обменялся с Хэтфулом рукопожатием. — Мне не послышалось, Джеймс действительно сказал, чтобы врач? — спросил тот. Данбор кивнул. — А какая у вас специальность? — Полевая медицина, — ответил Стивен. Хэтфул явно удивился, затем развеселился. От полевой медицины к бухгалтерскому делу вот это крем, видимо, влюбитель острых ощущений. Все рассмеялись. Данбар послушно улыбнулся, но ничего не сказал. Он не хотел, чтобы кто-то слишком задумался о неправдоподобности такой резкой смены деятельности. «Что ж», — сказал Рос, — «давайте я покажу вам отделение, или, может быть, вы займетесь этим, Джон, если у вас есть время». «С удовольствием», — ответил тот и повернулся к Данбору. «Что конкретно вы хотели бы увидеть?» «Все, что можно», — сказал Стивен. «Мне просто хочется окунуться в атмосферу отделения, соотнести его размеры и условия пребывания пациентов с теми данными, которые я увижу на страницах отчетов». «О, разумеется!» «Едва экскурсия началась...» Данбор почувствовал, что Джон относится к нему настороженно и решил попробовать подпустить немного лести в надежде завоевать его расположение. «Судя по всему, доктор Рос многое вам доверяет. Он очень занятой человек», — коротко ответил Хэтфул. «Понимаю, он ведь занимается еще и научной работой, а вы в ней участвуете? Нет, я всего лишь рабочая лошадка». Научные исследования я оставляю на долю умных людей. «Раз вы работаете хирургом в этом отделении, вряд ли вас можно причислить к людям, в чьих умственных способностях можно усомниться», констатировал Стивен с улыбкой. «Каждый должен заниматься тем, что умеет». Сокращение финансирования научной деятельности было должно быть ударом для доктора Росса? Должно быть. Поняв, что ему вряд ли удастся завоевать расположение этого человека, Данбар не стал больше задавать подобных вопросов. Экскурсия по отделению заняла около получаса, в течение которого Хэтфул отвечал как можно короче. Данбар расспрашивал о продолжительности пребывания пациентов в отделении, количестве персонала, задействованного в предоперационной подготовке и послеоперационном лечении. Словом о том, чем, по его мнению, должен был интересоваться бухгалтер. Он делал пометки в небольшой записной книжке в кожаном переплете, который достал из внутреннего кармана пиджака. Впрочем, спрашивать об оборудовании и условиях пребывания было почти нечего. Все было на высоте. Когда Стивен исчерпал все вопросы, которые посчитал нужным задать, к ним вновь присоединился Росс, поинтересовавшись, как гостю понравилась экскурсия. «Очень интересное», — похвалил Данбар. Он решил рискнуть изменить тактику и спросил, «А что на самом деле происходит, когда вы узнаете, что кому-то из ваших пациентов найден подходящий орган, доктор?» «Очень многое», — улыбнулся Росс, и все одновременно. Процедура обычно начинается с того момента, когда компьютер сообщает, что найден подходящий орган. Сначала мы перепроверяем, так ли это, затем связываемся с больницей или клиникой, в которой находится орган, чтобы установить личный контакт и согласовать порядок транспортировки. Многое зависит от того, где территориально находится орган и сколько времени уйдет на то, чтобы доставить его к нам. Одновременно мы предупреждаем пациента о предстоящей операции и договариваемся о его госпитализации, если он еще не находится в больнице. При необходимости операционная команда круглосуточно пребывает на готове. Когда дело касается живой ткани, временной фактор играет крайне важную роль. «О, понимаю!» Кроме операционной команды, нам необходима еще в помощь лаборатория, и чтобы служба переливания крови была готова в назначенное время. В успешной пересадке органа задействованы множество людей. Это командная работа, и на любом этапе что-нибудь может пойти не так. Задержка авиарейса, автомобильная пробка, водитель свернет не туда. Очень много всего нужно учесть. Множество звеньев в цепи, и все они крайне важны. Стивен решил попробовать поймать удачу за хвост. — А такое бывает? — спросил он. — Что, простите? — Ну, чтобы что-то пошло не так. — Крайне редко, — улыбнулся Рос и суеверно постучал по дереву. Несколько раз возникали опасные ситуации в смысле задержки по времени, но нам всегда удавалось успеть. — Как интересно, — сказал Данбар. Полагаю, часы начинают отсчитывать время, как только орган удаляют из организма донора? Совершенно верно. Существует очень ограниченный период времени, по истечении которого орган становится непригоден для трансплантации. Видимо, идеальным условием было бы держать донора на аппарате жизнеобеспечения до тех пор, пока все не будет готово. Это может показаться циничным, но на самом деле это так, согласился Росс разумеется из соображений морали больницы такого не делают по крайней мере в открытую иначе общественность поднимет крик понимаю итак учитывая ограниченности во времени и автомобильные пробки и задержки рейсов вы должны пересадить орган пациенту почти сразу же как его доставят да и как можно быстрее персонал операционный обычно наготове «И времени на пробирку самого органа в последнюю минуту не остается?» произнес Стивен, чувствуя, словно прыгает в воду, не зная глубины водоема. Повисла напряженная пауза. Затем Росс сказал. «Я не совсем вас понимаю. О какой проверке вы говорите?» «Ну, я не знаю», — протянул Дамбар, стараясь сделать вид, что задал вопрос из праздного интереса. «Обычные вещи». Анализ крови, анализ на совместимость, на СПИД, гепатит, рентгеновские исследования и так далее. По-настоящему интересующий его вопрос Стивен поставил вторым в списке, надеясь, что среди прочих он не вызовет подозрения. Однако, бросив быстрый взгляд на Росса, идущего рядом с ним по коридору, он усомнился в своем успехе. Улыбка исчезла с лица доктора. «Все эти вещи обычно делаются в больнице, где находится пациент-донор», — сказал хирург. «Понимаю, это звучит разумно», — кивнул дамбар «Я просто подумал. Учитывая, что донорская база данных имеет международный характер, стандарты в разных странах могут отличаться. Все больницы, входящие в эту сеть, работают по самым высоким стандартам», — произнес Рос. И немного помолчав добавил. Но когда у нас есть время, мы сами проводим некоторые обследования. — О, именно так я и думал. — Ну вот, мы снова оказались там, где начали наше путешествие, — сказал Росс, когда они вернулись в фойе отделения. — Что еще мы можем вам показать? — Ваши исследовательские лаборатории, — сказал Дамбар. — Я их не видел. — Да, не видели, — согласился Росс. «Мои лаборатории находятся не на территории больницы, а поскольку правительство больше их не финансирует, не думаю, что они должны вас интересовать». Услышав обиду в голосе Росса, Стивен примирительно произнес. «Вы совершенно правы. Я спрашиваю об этом исключительно из личного интереса. Вам удалось найти альтернативные источники финансирования своей работы, доктор?» «Пока денег хватает», — ответил Росс. Медик Интернешнл проявила некоторую щедрость. Я рад. Все это было очень, не кстати. Да, ответил Рос, криво усмехнувшись. Очень, не кстати. Как идут ваши исследования? Спасибо, хорошо, но движение вперед всегда медленнее, чем хотелось бы. Что ж, желаю вам удачи. Обменявшись рукопожатием с Россом и хетфулом Стивен вошел вслед за Ингрид в лифт. «Я не должен был знать о пациентах Омега, да?» – спросил он, когда лифт тронулся. Ингрид улыбнулась. «Не беспокойтесь, доктор Росс просто был слегка удивлен тем, что вы о них знаете. У нас редко бывают такие пациенты, а вы, не пробыв в больнице и часа, уже о них узнали». «А почему Омега?» «Последняя буква греческого алфавита для обозначения последнего» решающего слова в отношении заботы и внимания. Их всегда что-то не устраивает. Сколько не беспокойся о них, им все мало. «Но за это они и платят», — заметил Дамбар. «Разумеется, они привыкли, что с ними носятся. Впрочем, большинство наших пациентов к этому привыкли. Вы знаете, за что они на самом деле платят, пока находятся в медикэкос? Расскажите мне. За секретность». За абсолютную конфиденциальность. Люди, которые обращаются сюда за пластической операцией, не хотят, чтобы об этом знали их друзья. Люди, которые, приходя сюда потому, что они больны, не хотят, чтобы об этом узнали их враги. Там, в высших кругах, любое подозрение о нездоровье может послужить толчком к перевороту или к обесцениванию акций, которые стоят миллионы. Полная конфиденциальность, возможно, самый ценный товар, который мы можем предложить. В таком случае я удивлен, что вы вообще рассказали мне о пациентах Омега, сказал Стивен. Я просто подумала, что раз вы собираетесь изучать отчеты, то рано или поздно обнаружите эту информацию. Верно. Обещаю, вас затошнит от слова «конфиденциальность». Не успеете вы начать работу, усмехнулась Ингрид. Любой человек в этой больнице дважды подумает, прежде чем ответить на вопрос «Сколько времени?». Это не значит, что все хотят чинить вам препятствия. Это значит, что от этого зависит их заработок. «Я буду иметь это в виду», — сказал Стивен. «Но у меня есть право запрашивать любую информацию, которую я сочту важной». «Я буду иметь это в виду», — в тон ему повторила Ингрид. «Показать вам еще что-нибудь». Пока нет. Думаю, мне пора начать заниматься бумажной работой. А позже, если будет время, я поброжу тут самостоятельно. Не забудьте свой пропуск. Стивен кивнул. Значит, я вам сегодня больше не понадоблюсь? Думаю, да. Все вопросы я буду записывать. И если вам удобно, мы обсудим их завтра утром. Взглянув на часы, Ингрид заметила. Время обеда. Предлагаю перекусить в нашем ресторане. Или у вас другие планы? Нет, я с удовольствием присоединюсь к вам, сказал Данбар. По дороге к ресторану он спросил, а в каком крыле располагается та пациентка Омега? В восточном крыле акушерского отделения. Значит, она беременна? Я тоже так подумала, ответила Ингрид. Ну вот, мы и пришли. Она толкнула крутящуюся дверь и остановилась, пропуская Данбора вперед. Ресторан «Медик Экос» представлял собой светлое помещение со стойками для самообслуживания, которое, судя по большому количеству народа, пользовалось популярностью. Взяв салат с тунцом, Данбор отправился на поиски свободного столика, пока Ингрид накладывала себе печеный картофель. Он увидел, что две медсестры, сидевшие за столиком у окна, встают и постарался успеть к их уходу. Усевшись, Стивен помахал Ингрид, которая к тому времени потеряла его из виду. — У вас, я вижу, большой опыт в этом деле, — сказала она, садясь рядом. — Натренировался в Лондоне, — ответил Стивен. — Хочешь жить — умей вертеться. Здесь всегда так много народа. В основном да, поблизости мало мест, где можно пообедать. Кроме того, на обеды здесь сотрудники получают дотации. Я заметил, а дорого? Цена на салат с тунцом не намного отличается от размера правительственных инвестиций в Медик-Экос, уверил ее Стивен. В смысле? На самом деле все просто. Вы должны либо привлекать больше клиентов, либо брать больше денег с уже имеющихся. По-моему, цены у нас вполне приличные, пожала плечами Ингрид. У меня тоже сложилось такое впечатление, кивнул Дамбар. Значит, это как раз тот случай маркетинговой стратегии, когда привлечение большего количества клиентов дает вашему учреждению возможность продемонстрировать свою мощь и увеличить доход. Наши пациенты вполне довольны лечением, которое они здесь получают. Стивен печально улыбнулся. Проблема в том, что они не могут никому об этом сказать. Вы сами сказали, что они не хотят, чтобы кто-либо знал о том, что они здесь находятся. Вы продаете конфиденциальность. Я не думала об этом в таком ракурсе, задумчиво протянула Ингрид. Что ж, действительно, мы вряд ли можем попросить их рассказать о нас своим друзьям. Кроме того, их друзья все равно притворятся, что у них все в порядке и им не нужна врачебная помощь. Данбар так выразительно пожал плечами, что Ингрид едва удержалась от смеха. «Доктор Росс обмолвился, что завтра в медик-экос будет проводиться пластическая операция на лице пациентки, проходящей по госстраховке», — продолжал он. «Совершенно верно. Реконструкция лицевых костей маленькой девочки. Она родилась с выступающей вперед челюстью, которая портила ее внешность». Хирурги собираются исправить эту оплошность природы, чтобы она могла вести нормальный образ жизни. Насколько я понял, больница пригласила представителей СМИ. «Да», – кивнула Ингрид, – «как мне объяснили, результаты будут настолько впечатляющие, что просто грех не сделать для сравнения фотографии до и после. Особенно учитывая то, что после операции не остается рубцов», – подхватил Дамбар. Насколько я знаю, все разрезы производятся из ротовой полости. Таким же путем будут удаляться кусочки челюстной кости с обеих сторон. Для больницы это будет хорошей рекламой. Не думаю, что это единственная причина, по которой хирурги взялись за эту пациентку, тихо сказала Ингрид. Конечно, нет, согласился Стивен. Простите, если мои слова прозвучали цинично. К тому же, чем больше положительной рекламы, тем лучше для больницы. «Сегодня утром мне показалось, что вы очень заинтересовались отделением доктора Росса. Вдруг сменила тему Ингрид. Особенно вам интересна технология пересадки органов, да?» «Вообще-то нет», — ответил он, моментально насторожившись. «Но вы так подробно расспрашивали о том, какой путь проделывает донорский орган и что с ним происходит, когда он оказывается у нас в больнице», — настаивала она. В мозгу Стивена зазвенел сигнал тревоги. Если Ингрид подумала об этом, есть вероятность, что Рос и Хэтфул тоже обратили на это внимание. Проклятие! Неужели он в первый же день так глупо выдал себя? «О, это было лишь праздное любопытство», — небрежно произнес он.